Александр Подольский О стеклянных человечках В комнате было слишком холодно, и Ира перенесла Мальберт на кухню. Газовые лепестки на плите давали хоть какое-то тепло. За окном голосил ветер, разгоняя спящие на карнизе снежинки. Зима стучалась в замерзшее стекло мягкими пушистыми варежками. Сквозняк лизнул шею прямо сквозь горловину свитера, и Ира поежилась — Она заклеила оконные рамы все щели, которые нашла, но это не спасало. Пару дней назад сантехники сказали, что батареи надо менять. Иначе тепла не будет. Платите денежки, мы все устроим. Вот только денежки у Иры давно не водились. светлое серое изображение на холсте медленно приобретало человеческие черты. Однако неправильные изгибы конечностей и пустые глазницы делали создание похожим на персонажа мрачных сказок. Безликое существо с прозрачной кожей. Заколдованный принц из стекла. Зазвонил телефон. Ира положила кисть и вдохнула запах краски. Руки дрожали. Она сильнее натянула шапку, локоны сбились у влажных глаз. Телефон звонил. От этого звука, казалось, вибрировала вся квартира. Звеняли стекла, гудела свисающая с потолка лампа. Дверные петли скрипели многолетней ржавчиной. Ира прошагала в ванную. И встретила отражение в лопнувшем зеркале. Глядящая сквозь паутину трещин девушка походила на привидение. Изможденное лицо, бледная кожа, бесцветные заплаканные глаза и волна морщинок вокруг высохших губ. Ира зажмурилась. У нее не было телефона, но надоедливая дрель сверлила голову вторую неделю. Вернувшись на кухню и достав с полки полупустой пузырек, Ира отправила две таблетки в рот. Горечь скрутила челюсть, к подбородку поползли слезы. Запив лекарство остатками вчерашнего чая, Ира подошла к Мольберту. Странный человек смотрел прямо на нее, пусть даже у него не было глаз. Ира аккуратно дотронулась до серого лица, погладила нежно. На пальцах остались следы краски. В этот момент телефон наконец-то заткнулся. Сотни стеклянных лиц наблюдали за собирающейся хозяйкой. Они были повсюду — на книжных полках, на подоконнике, на новогодней елке. Прозрачные человеческие фигурки. Всего лишь кусочки стекла, однако благодаря Ире, имеющей собственные имена и судьбы. Ира взяла сумку с недавно законченными игрушками, виртуозно склеенными из битых бутылок, подхватила тубу с картинками. «Пожелайте удачи, ребятки!» Висящие на елке фигурки зазвеняли от прикосновений сквозняка, И такого напутствия Ире было вполне достаточно. Застегнув куртку и натянув перчатки, она покинула медленно замерзающую квартиру. В метро, как обычно, было суматошно. Людские потоки в попытках затоптать друг друга штурмовали выскакивающие из туннелей вагоны. В этой шумящей массе Ира чувствовала себя капелькой воды, которая уносится в канализационные трубы. В спрятанный от дневного света водоворот, пожирающий людей... Здесь она становилась частью организма, живущего в своем подземном логове и не признающего законов мегаполиса над головой. Карта метрополитена с прошлого раза ничуть не изменилась, но Ира рассматривала ее, словно любимые работы Бексинского или Зара. Она не могла вглядываться в людей, потому что ее творческое мышление переделывало их образы в нечто странное. Прижатые к сиденьям, вдавленные соседями в стены и двери, случайные попутчики превращались в насекомых, в блошек, жучков, мушек, которых запихнули в спичечный коробок и тянут за собой на веревочке ради забавы. А изнутри, из самого центра коробка, доносится тревожное жужжание, стрекот, скрипят жвалы и букашки поедают друг друга. И букашки умирают. Когда объявили нужную станцию, Ере даже не пришлось пробиваться к выходу. Хлынувшая из вагона поток просто вынес ее на платформу, стоило отпустить поручень. Огромный муравейник метрополитена не затихал ни на мгновение. Ира ловко миновала зубастые турникеты и проскочила шеренги попрошаек, музыкантов и продавцов всего на свете. Толкнув сопротивляющиеся двери, она шагнула навстречу свежему воздуху, выщетинившуюся сосульками Москву. Колючий ветер задувал в подземный переход у центрального дома художника случайных прохожих которые были только рады немного погреться и бесплатно посмотреть на представленные в импровизированной галерее работы. Ценниками интересовались скорее спортивного интереса. Завидев знакомое лицо, Ира стряхнула снег с головы и двинулась вперед. Лицо тоже распознало девушку несколькими фразами, распрощавшись с заросшим, как Робинзон, собеседником. — Привет, Ирина. Ну и погодка нынче. Хоть нос из дома не высовывай. Ага. — Здравствуйте, Игорь Степанович. Да уж, бывало теплее. Я тут вот принесла кое-чего. — Ну, пойдем посмотрим, коли так, коли кое-чего. Забавного вида старичок-толстячок с седым казацким чубом повел гостю вдоль разномастных творений творческого люда столицы. Акварель, гуашь, уголь, масло, техники и способы рисования на любой вкус. Прекрасные работы сменялись бездарной мазней, присутствие которой здесь приводило Иру в недоумение — Игорь Степанович усадил гостю на складное кресло, налил чаю из термоса и принялся изучать картины. — Что? Совсем плохо? — грустно спросила Ира, прочитав на лице Игоря Степановича знакомое выражение. — Да нет, почему же? Техника у тебя отменная, но... Он вздохнул. — Опять они. — Зачем? Мы же с тобой говорили на эту тему. Ира непроизвольно затеребила рукава куртки. — Действительно, зачем? — Как объяснить, что она рисует необычные стекляшки, а будто бы людей из другого мира, которые чувствуют ее, общаются с ней, которые без нее умрут? Игорь Степанович, мне очень нужны деньги. Уже и есть нечего. Про оплату квартиры я вообще молчу. Дорогая моя, я все понимаю и сочувствую. Но ведь и себе в убыток работать не хочется. А ты зациклилась в своих стеклянных человечках. Неужели больше рисовать нечего? «Больше ничего не рисуется», — сказала Ира. «Физически не могу. А они для меня как родные. Сама это объяснить не в состоянии. Но я точно знаю, что рано или поздно они мне отплатят». «Ну, скорее поздно. Уж прости за откровенность. Народ этих чудиков-юдиков не покупает. Кто автор, спрашивают часто, но не берут. Как не играй с ценами?» «Игорь Степанович, может, в последний раз... И больше не буду с ними к вам приставать. Честное пионерская «Прости, Ирин. Ну, не пойдет так. Игрушки возьму, под Новый год спихнуть должны. Денег могу одолжить немного, но картины не приму. Мой тебе совет — меняй профиль. Работу еще какую-нибудь найди, чтобы, так сказать, увереннее на ногах». Старик еще что-то говорил, но Ира его уже не слышала. Телефонный звон опять ворвался в мозг, уничтожая последние крупицы самообладания. Окружающие никак на звук не реагировали. Ира, пошатываясь, побрела в сторону метро. Несуществующую трубку никто не брал. В этот раз удалось присесть. Ира лишь надеялась, что место ей уступили не потому, что она похожа на старуху. Когда поездка завершалась удачной сделкой, обратная сторона казалась короче. Другое настроение, другие перспективы... Теперь же состав еле плелся в темной кишке подземки, словно собирался умереть прямо в туннеле. Ира плохо помнила, как покинула галерею, хотя сейчас ее это мало заботило. Участившиеся приступы ничего хорошего не сулили. Теперь она хотела только одного — попасть домой, подальше от людских взоров, под защиту своих стеклянных друзей. Снег под ногами превращался в серое месиво. Ира шагала к дому мимо детского садика, в котором давным-давно так любила играть. За обросшими морозной коркой прутьями забора вдруг что-то мелькнуло. Ира остановилась и прильнула к холодному железу. На территории садика находился живой уголок, целиком сделанный изо льда. Ира понятия не имела, когда успели создать всю эту красоту. Белые медведи, пингвины, олени и зайцы тесным кружочком скучились неподалеку от карусели. Но не эти скульптуры заставили застыть в изумлении. Посреди зверей стоял высокий человек, чье движение померещило Сири. Скорее всего, ее внимание привлек отблеск солнца на ледяной поверхности, но сейчас это не играло никакой роли. Ира узнала заколдованного принца, образ, засыхающий на холсте в ее квартире. Бледно-серая фигура, деформированное тело, пустые глазницы. Очередной стеклянный человечек, которому Ира еще не успела дать имя. Она очнулась только, когда поняла, что превращается в сосульку. Перчатки прилипли к забору, ноги ниже колен практически не ощущались. Ледяной человек стоял всего в нескольких шагах поодаль. Ира была обязана хотя бы прикоснуться к нему. Она повернула голову в сторону калитки, зажмурилась, сбрасывая с ресниц прилипшие снежинки. А когда вновь открыла глаза, в мир пришла тьма. На улице густела ночь, За забором в свете фонарей блестели лишь одинокие сугробы. Ноги сами несли Иру, словно пьяницу, по ночным переулкам. Прохожие сторонились ее, предпочитая не встречаться взглядом. Ира ничего не понимала. Все грани ее маленького мирка потерли огромным ластиком. Явь, сон и бред слепили в грязный снежный комок и выбросили с крыши небоскреба. В квартире холод ощущался не так сильно. Закрыв дверь, Ира бросилась на кухню. На заветной полочке ждали своего часа таблетки. Набрав из крана воды, Ира трясущимися руками стала заглатывать содержимое пузырька. Сбивавшиеся в кучки таблетки царапали горло, но ей было плевать. Когда безумие стучится в черепную коробку, на лекарствах можно не экономить. Отправив пустой пузырек в ведро, Ира вошла в комнату как всегда, безмолвно приветствовали хозяйку стеклянные человечки. От одного взгляда на эти фигурки у девушки наворачивались слезы. Что за навязчивая идея? Почему именно они? Мрачные людские карикатуры подчинили себе все ее существо, но Ира по-настоящему любила их и не могла представить другой жизни. Или стеклянные человечки не хотели другой жизни для нее? Ира подошла к Мольберту. Запах краски немного приводил в чувство. На нее смотрел ледяной человек с игровой площадки детского садика. Заколдованный принц. «Я не сумасшедшая», — сквозь слезы пробормотала Ира. Лампа под потолком загудела сильнее, и болезненный свет выхватил ползущие по стене трещины. «Я не сошла с ума». Вязкий пол, напоминающий снежное болото, медленно засасывал Иру. На ковер сыплась штукатурка, хрустели оконные рамы. Ветер трепал края холста. Стеклянные человечки двигались сами по себе. «Как же я буду скучать по вам, ребятки?» сказала Ира под легкий звон фигурок. Ее глаза лопнули, тело раскололось и брызнуло стеклянными крошками. Вторгнувшаяся через окно стужа взяла умирающую Иру в свои объятия В ее странный мир окончательно пришла ночь. Теперь уже навсегда. Когда Оля вошла в комнату, кот с блестками на шерсти вылетел оттуда как ужаленный. «Зараза ты такая! Я тебе сейчас хвост оторву!» Злобно протараторила она. Паршивец уже второй раз опрокинул елку. У Оли и так не оставалось времени. Муж с дочкой должны были вернуться через час. На кухне дел не в проворот. А тут еще этот вредитель. Она подняла ёлку и стала сметать разбитые стекляшки в совок. По счастью, пострадали только странноватые фигурки, которые дочка упросила купить в переходе метро. Пузатый старик, мужик с разводным ключом, девушка с мольбертом. В дверь позвонили и тут же заверещал телефон на тумбочке возле ёлки. «Да вы издеваетесь!» Оля на мгновение застыла посреди комнаты с совком, потом оставила его на ковре у тумбочки и пошла открывать. «Кому надо?» звонят пробурчала она наступал новый год елка мигала всеми цветами радуги в совке умирали стеклянные человечки телефон звонил и звонил.